Отрочество, юность, молодость. Когда-то я мечтал поступить в медицинский, чтобы, как дядя Максим, объездить в поисках романтики страну. При этом я даже не задумывался, что врач – профессия стационарная, и медицинские работники обычно не путешествуют. В выпускном классе мои планы изменились. Все перевернул организованный в школе театральный кружок. На беду вел его человек, лишенный таланта и азартный. За год нам прочно привили все мыслимые недостатки актерской науки. Но самое страшное, каждый из нас твердо уверовал в собственную гениальность. Вместо того, чтобы готовиться к будущей жизни и выбирать специальности себе по плечу, с достойным и стабильным заработком мы стали мечтать об искусстве. За короткую свою бытность «Кружок» не поставил ни одного спектакля, мы лишь репетировали. Несчастная пьеса Шварца «Обыкновенное чудо», которую мы самонадеянно выбрали для постановки, не сдвинулось дальше первого действия, но мы уже считали себя артистами. Помню, я страшно всполошил отца и мать, когда сказал, что собираюсь ехать не больше, не меньше, как в Москву, поступать в театральный на актера. Надо отдать родителям должное. Они постарались уберечь сына от надвигающейся катастрофы. В чистолюбивых мечтах меня поддерживала одна Вовка, но только до момента, пока ей не разъяснили. Братец Алешка угодит не на учебную сцену МХАТа, а прямиком в армию. Вразумленная Вовка притихла, а я лишился преданного союзника. Родители же начали новую воспитательную компанию. Теперь, щадя мое самолюбие, они обличали кумовство, присущее подобным заведениям. Туда поступают исключительно по блату. Я растерялся, и меня коварно искусили новой перспективой. Отец сказал, что не хочет разрушать во мне мечты, но не лучше ли вначале получить твердую профессию в техническом вузе? Потом, если мне и дальше будет н е у м о г о т у без искусства, через пять лет, п о в з р о с л е в ш и й и о п р е д е л и в ш и й с я я смогу поступить на режиссуру, что само по себе звучит солиднее. Я подумал и согласился на политехнический институт и твердую профессию. Это словосочетание по сей день напоминает мне нечто прямоугольное и тяжелое, похожее одновременно на силикатный кирпич и железобетонную опору. Я отдал предпочтение наиболее твердому — «Машинам и технологии литейного производства». На вступительных экзаменах по математике и физике я наделал кучу ошибок и порядком струхнул, н а меня вытянули на четверки. После совсем э ф ф е к т и в н о г о экзамена, сочинения, я был принят на первый курс. Учиться мне было неинтересно, каждый предмет был чужд. Лекции я не прогуливал, на экзамены исправно писал вараха шпаргалок, которые у нас не отнимали. На зимней сессии... Из института повылетали многие, но только не с механико-металлургического. Нас тянули изо всех сил, да и я тоже старался не отставать. Трудно было со всякими чертежами, но этот вопрос решался. За небольшое вознаграждение их делали студенты, чьей с п е ц и а л и з а ц и е была начертательная геометрия. с т и п е н д и и как раз хватало, чтобы уплатить за особо гнусные курсовики по теории машин и механизмов ТММ. к о т о р ы й еще с незапамятных времен называли «тут моя могила». Жил я у родителей, и трудностей, какие могли испытывать иногородние студенты, не знал. Шел 91-й год, и в моей зачетке, порощальным р о с ч е р к о м советской эпохи, остался экзамен по истории КПСС, сданный на четверку, и зачет по научному атеизму. Я, конечно, не забывал, кто я по призванию и зачем здесь, получить твердую специальность, эту индульгенцию перед собой и родителями, чтобы с дипломом инженера-механика за пазухой без страха и упрека шагнуть в искусство. В институте активно начали развивать КВН, и я ринулся туда. С первых моих пробных выходов на сцену выяснилось, что я не смешной. Это признавали все. Я объяснял актерскую неудачу своей благородной, отнюдь не клоунской статью и драматическим талантом. Разочарованный успокаивал себя, что я по задаткам не фигляр из самодеятельности, а серьезный артист. Кое-как я сочинил две шутки. В Украине начали выпуск водки для обезьян «Горилка». И в ногах, правда, нет, садитесь, правда, в жопе. Вторую шутку, посмеявшись, забраковали. Также я переделал песню «Прекрасное далеко». Я клянусь, что стану чище и побреюсь. Мой звездный час наступил, когда наша институтская команда в я з а л а с ь в городской фестиваль. За три дня до четвертьфинала вдруг оказалось, что конкурсы приветствия и домашние задания не готовы. Веселые и находчивые шли к дну вместе с капитаном. Как пасьянс, они раскладывали записанные на бумажках остроты и не могли собрать их воедино. Маячила печальная перспектива уход с фестиваля. К нам заглянул начальник студенческого клуба Дима Галаганов, Дэвиш н и й выпускник института, а ныне мелкий чиновник. Галаганов мрачно поклялся в случае провала разогнать команду. Во время разноса я листал архив, в котором оставался шлак в перемешку с шутками малого калибра, и вдруг у меня в голове сложилась готовая схема выступления. Я заявил, сгребая бумажки и тетрадь, что к завтрашнему дню полностью распишу все конкурсы. За ночь работы из унылых лоскутков я шил пестрое и вполне оригинальное выступление. Особенно удался лейтмотив с песнями, в которых хоть мельком фигурировало про сойти с ума. На нем защитная гимнастерка, о на с ума меня сведет. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Я по тебе схожу с ума. Лишь только исполнитель доходил до этого самого сойти с ума, он вдруг начинал корчить дебильные рожи, улыбаться, гукать, пускать слюну. На заключительной песне мы просто порвали зал, когда всей линейкой загукали, как дураки. Команда триумфально вышла в полуфинал, и сидящая в жюри звезда столичного к в н сказала, что наша игра достойна высшей лиги. Ректор поздравил с победой начальника студенческого клуба г а л а г а н о в а тот не забыл обо мне. В три дня я стал первым человеком в команде. Из рядового сочинителя шуток я был повышен до расплывчатой должности, в контурах которой угадывались функции режиссера. Впрочем, никто не возражал против моего повышения. Наоборот, меня шумно поздравляли и благодарили. Я не замедлил сообщить об успехе домашним. Те самодовольно кивали. А что мы говорили? Надо же, второй курс, а уже режиссер. И хитро подмигивали, мол, то ли еще будет. Новое назначение отняло у меня в конечном итоге твердую профессию. Со второго курса я почти не учился, а занимался КВНом. Большинство зачетов и экзаменов я получил в подарок благодаря проректору по культурной части. Мой дар компиляции, ранее проявлявшийся при написании рефератов, пригодился на новой должности. Я легко конструировал программы всех капустников и праздников, посвященных институтским годовщинам, и сделался незаменимым помощником нашего начальника клуба. Под моим руководством был снят получасовой фильм об институте. Мы подгадались презентации, совместив две круглых даты — ш 60-летие ректора и вуза, сказав, что это «скромный подарок от студенческого клуба». Фильм назывался «Наш любимый политех. Вчера, сегодня, завтра» и был напыщенно хвалебный. В течение нескольких лет льстивое видео неизменно демонстрировалось высоким гостям из министерства. Ректор был очень растроган подарком, и на клуб стали выделяться деньги». Галаганов, после этих субсидий, купивший себе новый телевизор, видеомагнитофон и музыкальный центр, во мне души не чаял. Меня, как своего, п р и г л а ш а л а на посиделки мелкое институтское чиновничество. Галаганов, чуя скорое повышение, в пьяной щедрости все чаще прочил меня в преемнике на пост начальника клуба, искренне обижаясь, почему я не замираю от восторга. Тогда я не мог понять, что жизнь подсовывала вполне сносный обращик карьеры, тихую болотистую гавань. Я с негодованием отвергал эти подарки судьбы. Вместо того, чтобы укреплять дружбу с Галагановым и проректором по культурной части, я раз за разом со снисходительной улыбкой говорил своим благодетелям, что собираюсь серьезно заняться искусством и плевать хотел на будущее мелкого институтского функционера. Родители, конечно, пытались меня переубедить, но я жестко отвечал, что обещал им твердую профессию, а не погубленную в скуке жизнь. Вовка помалкивала, потому что морально проштрафилась. Она тогда училась на втором курсе, а я уже не припомню, что было раньше. д ы н н а я округлость живота или слова о скором замужестве. То есть Вовка с умными советами не лезла, а прилежно клянчила у преподавателей экзамены и зачеты, чтобы не терять учебный год. Мы же пытались полюбить Вовкиного жениха Славика, ее одногруппника. Это оказалось нетрудно. На первых же смотринах осквернитель расположил нас кротким и покладистым нравом. Похоже, он действительно любил Вовку. Они вскоре расписались и переехали жить в опустевшую квартиру наших покойных стариков. В июле Вовка благополучно родила мальчика, которого назвали Иваном. За два года гордыня ослепила меня. Я запросто общался с проректором и м е л собственный рабочий стол в кабинете начальника клуба. Диплома я вообще не писал. По просьбе Галаганова из архива извлекли старый диплом «Литьё по выплавляемым моделям», в котором заменили титульный лист. Что было е щ е Летом по окончании ч е т в е р т о г о курса я женился. Тогда студенческие свадьбы приняли вид какой-то эпидемии. Жену мою звали Мариной. Была она довольно приятной внешности, с правильными, но настолько о б о б щ е н н ы м и чертами лица, что походила на среднестатистический макет симпатичной девушки. Так на агитационных плакатах изображались шагающие одинаковые шеренги комсомолок с одной на всех коллективной миловидностью. После первого дня знакомства я бы не узнал ее на улице. Единственное, что выделяло Марину, это смех. Очень мелодичные звонки, и смеялась она в основном, когда я щеголял своим остроумием. В конце концов, я обратил на нее внимание. Все мои политеховские годы у меня не было недостатка в подругах. Я был достаточно известной личностью, и все же эта Марина довольно быстро оттеснила соперниц. Я же отнесся к этому факту легкомысленно, Девичья охота на мужа меня откровенно забавляла. Марина времени не теряла и так лихо закрутила отношения, что через полгода я с удивлением узнал, что о нас уже говорят как о скорой семейной паре. И самое странное, у меня не возникло желания опровергать явное недоразумение. Даже проректор, пробегая мимо по коридору, поздравил со скорой свадьбой. Родители тоже были всеми руками «за». Они думали, что с женитьбой я с т е п е н ю с ь забуду о глупых мечтах, предпочтя семейное благополучие. Пораженная всеобщей брачной заразой часть моей души лживо успокаивала, что жена никак не помешает карьере будущего режиссера. Все решила фраза, оброненная моим начальником Галагановым. «Чего ты боишься? Не понравится — разведешься». Почему-то именно эта возможность будущего развода успокоила, и я сделал Марине предложение. В июне мы поженились. Свадьбу отметили узким семейным кругом. Вовка была на восьмом месяце и умиляла застолье внушительным животом. т е с т и тёща преподнесли нам в подарок квартиру, которую, впрочем, записали на Марину. Брак наш просуществовал чуть больше года. За этот относительно недолгий срок я смог убедиться, что плач у моей супруги оказался удивительно неприятным, в противоположность её смеху. Получив инженерный диплом, я стал усиленно готовиться к поступлению на режиссуру. Я отправился на разведку в Москву. Столица из-под т и ш к а ударила рублем. Мне-то и в голову не приходило, что я гражданин другой страны, и обучение может быть только платным. Горестный факт сразу снял все вопросы по поводу поступления в р о с с и и Возвратившись, я мог без стыда смотреть в глаза моим знакомым. Москва отпала лишь из-за денег. Я упрекнул родителей. Вот, надо было ехать тогда, пять лет назад, пока еще был Союз. Для воплощения мечты в моем родном городе имелся институт культуры, котел, в котором бурлили все освежеванные музы. Среди музыкальных факультетов, м у ж с т р у ю щ и х левшие декоративно-прикладного творчества, хранителей академических и народных хоров, опекунов-оркестров, домбр и балалаек, поводырей хореографических коллективов, там имелся и театральный факультет, состоящий из отделения актерского искусства, режиссуры драмы и режиссуры театрализованных представлений и праздников. Повзрослевший, я трезвее относился к своим способностям. Вместе с юностью канула и самоуверенность. За неделю до экзаменов я узнал, что на драму конкурс довольно высок, восемь человек на место, что было странным для нашего захолустья. На актерское отделение конкурс был чуть пониже, но я вдруг застыдился своего возраста, в 22 я оказался себя переростком Ломоносовым, пахнущим поморской рыбой среди толпы юных 17-летних абитуриентов. Оставалась режиссура театрализованных представлений и праздников с терпимым конкурсом «Три человека на место». Там еще требовалась бумажка, указывающая на опыт работы с коллективом. Такую мне за пять минут нашлепала секретарша Гологанова, а проректор приложил к справке положительную характеристику. Я посоветовался с семьей, родители и в о в к в один голос сказали «Не рискуй, главное зацепиться, потом, если захочешь, переведешься». Который раз я пошел на поводу у трусости. Документы были сданы на представления и праздники. И все же тем летом я был несказанно счастлив. Как обольстительны были девушки, поступавшие на актерский факультет. Они встали на долгие каблуки, чуть прикрылись легчайшим, трепещущим на сквозняках прозрачным шифоном, обнажив юные прелести ради знойного июля и мужских взоров из приемной комиссии. Услышав, что я поступил на режиссуру, какую... Я благоразумно не уточнял, красавицы просили не забыть о них. Смеясь, говорили, «Лишь свистни, молодой режиссёр, и мы прилетим в тот же миг. Посмотришь, как нежно мы отблагодарим тебя за роль, о режиссёр!» Обещали они, сияющие, ласковые. И тогда, от летнего восторга, от этой готовности как можно скорее свистнуть юным актрисам, я заявился домой и сообщил постылой своей Марине, что развожусь. Жена отозвалась милицейским воем, который, по счастью, пронёсся так же быстро, как жёлтая машина с мигалкой. Буквально на следующей неделе я снова был холост и полон надежд. Родители погоревали и успокоились, а добрая Вовка сказала, что Марина ей никогда не нравилась. Мне горько вспоминать о следующих пяти годах. Режиссура народных зрелищ оказалась примерно тем же металловедением, только в области искусства. Учились там люди взрослые и некрасивые, мешкообразные девицы, напористые т р и д ц а т и л е т н и е мужички из глухой провинции, директора местечковых клубов, просто нуждающиеся в пресловутой дипломной корочке. Актерское мастерство ограничилось развитием дикции и первые полгода н а м и л и м о л е н и в о налима ловили. Преподаватель сценического мастерства учил отвешивать звонкие пощечины и кланяться. Уроки акробатики сделали бы честь любому дому отдыха, «Кувырок назад, кувырок вперед, полушпагат, руки в р о з ь На режиссуре мы разыгрывали сценки с оправданным молчанием. Конфликты между водолазами, шпионами в засаде, поссорившимися супругами, то есть логично молчащими героями, неизбежно оказывались надумными, г л у х о н и м ы м и корчами. По второму разу я взялся за социологию, философию, психологию и навеки иностранный английский. Из нового добавились невнятная педагогика, культурология и литературоведение. После первой сессии в деканате я узнал, перевестись на драму не получится, только на платной основе. Это известие так пришибло меня, что следующие три года я безропотно позволял лепить из себя затейника массовика жестянкой на голове и носом морковкой. Мне бы честно громогласно покаяться перед мечтой и бежать из гнилого логова, а я вдруг начал чудовищно лгать окружающим и себе, будто очень доволен учебой. Я практиковал самообман. Вовка и Славик домучили свой институт, маленький Ваня посещал детский сад. Вскоре Славик удачно пристроился в фирме, занимающейся продажей офисной мебели, а Вовка снова забеременела и осчастливила всех нас вторым младенцем — Ильей, так что и ей со Славиком и родителями прибавилось радостных хлопот. К четвертому курсу пелена спала с глаз — Был намечен запоздалый план спасения — перевестись с дневного факультета на заочный и немедля устроиться в студенческий клуб. Стримглав побежал я в мою осмеянную «Альма-Матер» просить место. И опоздал. Никто уже не помнил создателя фильма «Наш любимый политех». Ректор ушел на пенсию, за растрату погнали Диму г а л а г а н о в а и должность начальника клуба давно занял «Достойный человек». Охваченный паникой, 26-летний перестарок, я перевелся на заочный и в поисках работы, обил пороги всех городских ДК. Меня с презрением оттолкнули и строители, и железнодорожники. Приют дал местный телеканал, где из невнятного текста сердца я отточал сценарий. Потом втиснулся в т и с н у л с я в какое-то малолитражное радио и редактировал там позорную юмористическую передачу. В 27 лет я получил мой второй диплом, В сентябре поучаствовал в зрелищно-массовой м халтуре, называемой «День города». Худрук оказался ушлым и вороватым. Мы предоставили горосполкому внушительную смету на всякие народные костюмы, караваи, рушники и гонорары участвующим коллективам. Сами обошлись малым и остаток поделили между нашей творческой группой. Телеканалы радио платили унизительные копейки. Денег не хватало. В конце декабря меня позвали «Дед Морозить», И я, потеряв стыд, нацепил ватную бороду и брови, закинул на плечи мешок и пошел по детским садам. Жалкое трио — Дед Мороз, Снегурочка и аккордеонист. Мы собирали малышей, скоропостижно разучивали в лесу родилась елочка и вместе весело шагать по просторам. Тем, кто громче припевал хором, вручались гостинцы. После утренников, рассчитавшись с аккордеонистом, я пьяный и блудил с моей Снегуркой, может, не особо красивой, но покладистой. Благодаря институтским связям мне досталась роль в новогодней мистерии, проводимой в бывшем доме пионеров. о б р е ж е н н ы е в расклешенные штаны, розовую рубашку и галстук, сквозь дыру в п о п ь е м а ш е изображающей волчью пасть, я хрипло выкрикивал л а, -а, -а, а при виде зайца, если быть точным зайчихе, неуклюже гонялся за ней по сцене «Ну, погоди!» -и -и", широко расставив ноги, спотыкался и, плашмя, как шкаф, падал, ушибая колени. По сюжету мы со старухой Шапокляк строили положительным персонажам всякие каверзы, воровали сундучок со сказками, нас изобличали, мы раскаивались и, прощенные вместе с липкорукими детьми, водили хоровод вокруг красавицы елки. Унижение закончилось скромным фуршетом, а любвеобильная зайчиха увлекла меня ночевать в свою нору.